«Хотите дожить до завтрашнего дня или нет? Ребята, видите вы эти огни? Это военные суда, высланные за нами. Нам надо уходить от них, но мы не можем двинуться с места, так как у нас нет смазки, нет ни галлона. Эти негодяи прохлаждаются там, о чем только они думают. Дик, дай по ним выстрел. Дик». Только собирался что-то ответить, но слова застряли у него в горле. В этот момент на палубе показались наши люди как сумасшедшие бросились они к своей шлюпке и едва только успели оттолкнуться багром, как громадное судно колыхнулось, и затем точно камень пошло ко дну. Одновременно с этим мы увидели, что три больших броненосца полным ходом шли прямо на нас. Между тем наша шлюпка пришла к борту. Блек перегнулся через перила, хриплым от душившего его волнения, голосом крикнул добыли «Да были вы масла!» «Ни капли!» — прозвучал чей-то голос. Услышав это, железный человек вдруг выпрямился, как стальная пружина, которую нажали и затем вдруг отпустили, и обернулся к стоявшему подле него каждому. В эту минуту Блек был действительно великий, могучий. И никогда не забуду, с каким спокойствием, ровнодушием он достал сигару. Затем предложил Карлу и мне, после чего оба эти человека, поняв весь ужас нашего положения в этот критический момент, нашли в себе силы оставаться совершенно спокойными. Закурив сигару, Карл медленно спустился в машину, а Блек вернулся в стальную башню, куда я последовал за ним. «Вот, милый мой мальчик, что я скажу?» Обратился он ко мне. Мне часто приходил на ум вопрос, «Что станет все в конце концов?» С этим судном. Ну, теперь мы с вами узнаем это. Но мы еще потреплем их, сколько можно, если уж нам не суждено пережить их. Что же вы намерены уходить от них? Спросил я. Да, но с двумя машинами далеко не уйдешь. Нам в любом случае придется сражаться. Ну и, как знать, нам или, как и на суше, все зависит от случая. Если я стану уходить, они догонят нас в 10 минут. Но все-таки мы исполним свой долг и сделаем все, что возможно, чтобы победа не досталась им дешево. А теперь возьмите сигары и выпейте немного горькой содой. Я последовал его совету. Но его удивительного спокойствия у меня не было. Я знал, конечно, что если безымянное судно будет захвачено военными судами, то я буду свободен. Но чем будет куплена моя свобода? Гибелью этого бесподобного прекрасного судна ценой жизни многих людей — «Мы обессилены и лишены возможности маневрировать», — продолжал Блек. И «Я сообщил Карлу свои распоряжения Это судно, которое я построил и любил, как свое родное дитя, не достанется никому. Оно поет ко дну. Но прежде все мы вместе с ним взорвем себя. Ну и что тут страшного? Всякий человек должен умереть. Так пусть же он сам приготовит себе эту смерть. Понятно, мы будем держаться до последнего, пока нас хватит» а затем наполним все цилиндры водородом и взорвем себя. Но я вижу, что вы не курите. Его слова прозвучали для меня точно смертный приговор. Я взглянул в оконце и увидел ближайший от нас броненосец на расстоянии всего каких-нибудь двух миль. Два других делали маневр, чтобы отрезать нам путь к отступлению. При иных условиях, когда безымянное судно могло проявить себя, мы могли бы только посмеяться над усилиями этих броненосцев. Мы улетели бы у них из-под носа, как улетает птица из рук ребенка, но теперь наше судно не могло делать больше 16 узлов в час. Кроме того, каждую минуту могла остановиться и одна из двух работающих машин.